Николай Алексеевич Некрасов. Стихотворение и поэмы. Москва. Издательство «Московский рабочий», 1970 год. Содержание. Стихотворение. В дороге. Колыбельная песня. Подражание Лермонтову. Родина, тройка. Вчерашний день, часу в шестом. Блажен незлобивый поэт, муза, Несжатая полоса, Школьник, поэт и гражданин, Размышления у парадного подъезда, Песня Еремушки. На Волге, детство Валежникова, Плач детей, Что не год уменьшаются силы, Крестьянские дети, Свобода. Зеленый шум, В полном разгаре страда деревенская, Рыцарь на час, Памяти Добролюбова, Железная дорога, Стихотворение, посвященные русским детям. Первое — дядюшка Яков, второе — пчелы, третье — генерал Топтыгин. Мать, не рыдай так безумно над ним, душно, без счастья и воли, Чернышевский, смог ли и Элегия, Яракову. Последние песни. Сеятелям, друзьям, Зине, Музе. О, Муза, я у двери гроба. Поэмы, корабельники. Конец содержания.